Глава 20. Отбор. Мы вынурнули на границы Солнечной системы, чтобы наверняка не засветиться на радарах орбитального корпуса, и дальше шли уже на обычных двигателях. Эти минуты были посвящены разбору того, что нас будет ждать на отборе. Вели очень не любят, когда соревнуются одни и те же команды и постоянно ищут новых звезд. А недавно присоединенные миры – это кладезь неизвестных талантов. Карл, как оказалось, неплохо разбирающийся в вопросе, просвещал нас о причинах, побудивших Вели лезть за пилотами так далеко. Больше всего ценятся сыгранные атакующие тройки и защитные двойки. Света же рассказывала о нюансах именно земного отбора. Но, как сказала Айла, если маг и она смогут показать больше 20 точек в секунду, этот результат никому не превзойти – Пусть выйдет и неполное атакующее звено, но на это уже никто смотреть не будет. Я бы не была столь уверена. Девушка, снова надевшая свой комбинезон с пропеллерами, решила понизить градус оптимизма. Если бы дело касалось только аборигенов, то да. Но в такие миры, пользуясь дырами в системе, порой пролезают и профессиональные пилоты, ищущие способ заявить о себе и выбить контракт у клуба пожирнее. «А жирнее молнии Эфеса вряд ли кто-то найдется», – закончил за нее Карл. «Так что маг или 20 точек, или никаких гарантий». «Все нормально, я справлюсь». Мой ответ прозвучал немного резко, но и разговор стих сам с собой. «Зря я, конечно, не сдержался, но просто из-за этого постоянного потока событий я все никак не могу довести свой уровень батарейки до восьмого». А последние пары попыток, на которые я все же смог выкроить немного времени, так и вовсе прошли впустую. Включаю невидимость. Учитывая, что ничего серьезного не ожидалось, место в кресле пилота я уступил Айле, и теперь она заводила корабль на посадку. С учетом уже не раз опробованной скрытности, ничего сложного в этом быть не должно. Так и вышло. Мы привычно опустились в районе моего родного города. Только точку назначения я указал не в Ниеловке, а на заброшенных торфоразработках. Довольно тоскливых, но точно зарекомендовавших себя как безлюдные. Только почву для приземления Айли пришлось выбирать долго и придирчиво. Но зато в итоге корабль опустился на островок вполне себе твердой породы. Потом мы, наверное, около часа добирались до шоссе, где сели на пыльный и слегка помятый автобус с флегматичным водителем Вели, и уже на нем прокатились до города. А к стадиону, переоборудованному для проведения отбора, добрались уже на такси. До конца отведенного для показательных полетов времени оставалось всего полчаса. «Стойка регистрации вон там!» – сгорбленный и щуплый рапак с бейджиком организатор указал нам в сторону прозрачного длинного столика, за которым стояли симпатичные девушки в легких костюмах бело-синей расцветки. Мы быстро зарегистрировали нашу Сайлой пару, и я неожиданно осознал, как меня начинает накрывать то самое чувство, как тогда на Вларсе или недавно в самые тяжелые мгновения сражения с Алвами. Инстинкт пилота. Выданные нам потрепанные тоталкары сначала вызвали тяжелый вздох со стороны Светы, но Карл Сайлой быстро подшаманили мой, а моей напарнице скорость будет не так уж и важна. «Ваш номер — Еще один техник спроецировал на наши кары номер команды и на всякий случай уточнил. «Вас точно только двое. Вы же знаете, что нападающих обычно берут только тройками». «Или тройками, или гениев». Я широко улыбнулся в ответ, а зеленый аккортет, недовольный тем, что его опыту не стали внимать, тут же оставил нас одних. Нашел информацию по лидерам отбора. Пока я смотрел на большой таймер, отчитывающий время до старта, Карл сделал кое-что более полезное. Или нет? Сейчас бы не потерять настрой. Защитники Скнарка, два вели на личных карах, смогли набрать целых семь отбитых атак из десяти. В нападении тройка Сокартета, лучшее время 21 точка в секунду и, как ни странно, команда с земли. «Неожиданно! Я-то думал, все призовые места достанутся наемникам!» «Ой, это же Артем!» Света охнула, стоило Карлу вывести фотографии лидеров, а я таким вот неожиданным образом узнал, что мой старый знакомец, работающий на сопротивление, оказался тоже втянут в эту на первый взгляд необязательную эпопею с гонками. «Время!» Айла вырвала меня из не самых своевременных мыслей и помогла сохранить гоночный настрой. Я запрыгнул в свой тоталкар, девушка с пропеллером в свой, и мы выкатили на поле стадиона. А ведь его действительно серьезно переделали. Почти все свободное пространство занимали трассы, идущие во всех плоскостях и даже меняющие свое расположение. Итак, пара нападающих номер 741. Ведущий объявил наше появление, и стадион, уже разобравшийся во всех тонкостях игры, и оценивший наш урезанный состав, довольно заухал. Странно, и откуда здесь столько людей собралось? Впрочем, чего это я? Самый популярный спорт в империи, к жизни которой хотели бы приобщиться 9 человек из 10. Плюс достаток и свободное время, появившееся после захвата земли. Что еще надо, чтобы толпа начала жаждать развлечений? «Напоминаю условия. Нападающие должны довести мяч до цели». Ведущий снова начал говорить, и в такт его словам свет прожекторов сошелся в верхней точке этого лабиринта из трасс. «Вот, значит, куда мне надо добраться». «А сейчас он вытащит из куба вероятности номер, соответствующий типу защиты», — Аэлла прокомментировала происходящее. «Нам его не покажут, а вот все зрители теперь уже знают, что нас будет ждать». Стадион яростно взревел, над моей головой начался обратный отчет, и, вжав обе руки в панель управления, я стартовал. Сначала было страшно, первые пару поворотов мне даже казалось, что мои мышцы деревенеют, но потом я увидел, как легко мне дается каждый из маневров, и страх ушел. Пара секунд, и вслед за этим последовало и сознание, оставляя только голые инстинкты. Я осмотрел, как мой кар скользит вперед, как медленные нелепые препятствия пытаются вырасти на пути. Но им за мной просто не угнаться. Все. Я сам не понял, что мы добрались до самой вершины, когда голос Айлы и новый гул стадиона, теперь уже приветственный, вырвали меня из транса. Сколько? Я знаю, что в нашем канале есть Карл, и он следит за результатами. 26. Он ответил почти сразу, а вот мне, чтобы поверить, потребовалось гораздо больше времени. «Ты очень быстро растешь». Кар Айлы остановился рядом со мной, и маленькая помощница старого Бена посмотрела на меня испытывающим взглядом. «Не знаю, говорили ли тебе, но это настоящий талант. И теперь я верю, что если тобой заняться, то очень скоро ты сможешь сесть даже на соул». И чего любители гонок так любят обсуждать незаконные посадки? Я радостно махал руками зрителям и одновременно одергивал себя, чтобы удержать рвущегося наружу мальчишку. Ведь кто из нас не любит быстрые машины и готовы порвать ради тебя глотки толпу? Но что-то не так. Я пока не могу понять, что именно, но в одно мгновение все как будто изменилось. Опасность снаружи? Вроде нет. Мы записались инкогнито, а Вели меньше всего интересуют личности варваров Сакраины. Что-то случилось со мной? Вроде бы все цело. И тут я заметил мигающую красную точку на одном из своих браслетов. Девять мигающих красных точек. Сигнал потерян. Неужели случилось самое страшное, и я потерял связь со своими псами?